Кто хорошо знает свою силу, свою власть над людьми и, прежде всего, над супругами. Развод редко приносит счастье. Бросил человек одну семью, снова женился и снова неудача. Все кажется, что следующий спутник жизни будет лучше. Увы. Только известно случаев, когда бывшая жена и муж вновь объединяются, от добра добра не ищут, а потому надо помочь, помочь создать семью, сохранить семью, укрепить семью. Создать семью значит избавить человека от одиночества, вернуть веру в свои силы, возможности, зажечь для него огонь домашнего очага. Сохранить семью – значит спасти как минимум двоих, и еще дети, еще родители, родственники, ведь конфликт в семье близкого – драма и для них. Укрепить семью – значит улучшить здоровье Всех домочадцев, повысить производительность труда, увеличить рождаемость и, следовательно, повлиять на решение проблемы трудовых ресурсов. Вот ведь как все взаимосвязано. Вот какая нелегкая задача стоит сейчас перед специалистами, работающими в семейных консультациях Москвы, Ленинграда, Вильнюса, Других городов страны. Без семьи можно, но без нее трудно. Кто будет спорить? Блинов. Нужны ли для любви законы? Абсолютное большинство молодых людей включают в свои жизненные планы вступление в брак. Стремление к прочным связям и созданию семьи выражено достаточно сильно, особенно у женщин, и имеет определяющее значение. И хотя практика интимных отношений у молодежи и взгляд на них, возможно, становятся в чем-то более терпимыми, они остаются ориентированными на брак. Поэтому любовь или то, что за нее принимают, в большинстве случаев с неизбежностью подводит своих счастливых избранников к пьедесталу супружества. И если бы это допускалось в таком строгом деле, как законодательство, под заголовок «Кодексу о браке и семье. Книга для влюбленных» имел бы свою многомиллионную аудиторию. «Ну и что?» — слышится голос нетерпеливого оппонента. «Мы любим друг друга». Нам хорошо вдвоем. Что может добавить к нашим чувствам официальное провозглашение мужем и женой? «Мой дом, моя крепость. Посторонним вторгаться сюда незачем, сами разберемся». Наивно. Жизнь не склонна прощать подобные ошибки, и порой приходится жестоко расплачиваться за них». Не надо было быть ни психологом, ни физиономистом, чтобы определить. На эту молодую женщину обрушилось горе. То, как она вошла, прошла к столу, произнесла первые слова, отражало полную потерянность. Знакомство с Игорем, переезд к любимому, волшебные месяцы взаимного узнавания». В эти дни для будничного, земного, места просто не было. Крах наступил внезапно. Нелепый случай. Игорь сбила автомашина. И жизнь рухнула. Боль от потери еще не все, что ей выпало. Квартиру опечатали. Жить негде, ведь она из другого города. На работу не берут, нет прописки. Родители Игоря ее не признают, свои в гневе.